Глава девятнадцатая. В Аду нет фурий. Рита не умерла, разумеется, но была серьезно избита, и царапана и полузадушена. Череп ее пострадал кое-где. Эйлен несколько раз бил её головой об пол, и это могло бы кончиться плохо, если бы Кау первуд промедлил ещё немного. Сольберг на некоторое время, правда, очень короткое, был под впечатлением, что Эйлен действительно потеряла рассудок, что те позорные обвинения, которые он слышал по адресу Риты, были только результатом безумия, но её крики терзали его как кошмар. Он сам был в таком нервном припадке, что нуждался в докторской помощи. Губы у него посинели, щёки побледнели. Эриту перенесли в запасную спальню и уложили в постель. Холодная вода, мази и примочка арники несколько облегчили её страдания, и когда явился Каупервуд, она уже пришла в сознание. чувствовала себя лучше, хотя всё ещё была очень слаба и страдала от ран душевных и физических. Доктору сказали, что леди, гостья в этом доме, упала с лестницы. Когда Коупервуд вошёл в комнату, доктор перевязывал раны Риты. Как только доктор удалился, Коупервуд сказал ухаживающей за Ритой горничной: "Принесите мне горячей воды". И когда горничная вышла, Он наклонился и поцеловал разбитые губы Риты, а затем приложил палец к своим губам в знак предостережения. "Рита, вы теперь в полном сознании", нежно спросил он. Она слегка кивнула. "Но ну так выслушайте меня", сказал он, наклоняясь над ней и медленно произнося слова. "Выслушайте меня внимательно". Вы должны понять каждое слово и поступать так, как я скажу. У вас нет никаких серьёзных ран, вы скоро поправитесь, и всё пройдёт бесследно. Я уже позвонил доктору, чтобы он навестил вас в вашей студии. Ваш муж поехал за платьем для вас. Скоро он должен быть здесь. Моя карета отвезёт вас домой, когда вы немного оправитесь. Не огорчайтесь. Всё будет хорошо. Но помните, вы должны всё отрицать. Слышите? Всё. Вы знаете только одно. Миссис Каупервуд сошла с ума. Завтра я переговорю с вашим мужем. Я пришлю вам опытную сиделку, но вы должны теперь следить за каждым своим словом, выбирать тщательно, что говорить и как говорить. Старайтесь быть по возможности спокойной, не тревожьтесь ни о чём. Вы в полной безопасности у себя в студии. Миссис Каупервуд не будет больше ничем тревожить вас. Я позабочусь об этом. Нужно ли говорить, как я огорчён? Вы знаете, как я люблю вас. Я буду с вами всегда. Вы не должны придавать этому событию никакого значения. Вы никогда больше не увидите Эйлин. Он понимал однако, что всё случившееся не пройдёт бесследно. Успокоившись относительно Ритты, он снова поднялся в комнату Эйлин, чтобы успокоить её, если возможно. Он застал её на ногах, одевавшуюся, очевидно, принявшую какое-то новое решение. После того, как она бросилась на кровать со стонами и рыданиями, настроение её изменилось. Обдумав всё, она решила, что если она не может подчинить Каупервуда себе, не может заставить его раскаяться, то лучше ей уехать от него. Теперь, очевидно, думала она, Он больше не любит меня. Он был так груб со мной, он так старался защитить Риту. Всё это доказывало, что Каупер вот не любит её. И всё же ей не хотелось верить этому. Ведь он выказывал ей в прошлом такую необыкновенную любовь. Она не потеряла ещё надежды одержать победу над ним и над всеми другими женщинами. Она так сильно любила его, но этого можно достигнуть, уйдя сейчас от него. Это отрезвит его. Она должна теперь встать, одеться и переехать в какой-нибудь отель. Он не увидит её больше, если только сам не придёт к ней. Она была довольна, что положила конец его связи с Ритой Сольберг. во всяком случае на некоторое время. А что касается Антуанетты Новак, то до неё очередь дойдёт позднее. Элин глубоко страдала. Её терзали то бешенство, то печаль, но плакать она уже не могла. Она стояла перед зеркалом, пытаясь дрожащими пальцами застегнуть выходной костюм, привести в порядок волосы. Каупервуд был поражён и смущён этой неожиданной картиной. "Элин", сказал он, став сзади неё. "Разве мы не можем теперь спокойно поговорить обо всём этом? Не надо делать ничего, о чём ты пожалеешь потом. Я не хочу, чтобы ты сделала безумный шаг. Мне очень грустно." Ты не веришь, я убеждён в этом, что я разлюбил тебя. И ты знаешь, что этого нет в действительности. Всё это не так плохо, как кажется. Я думал, что ты питаешь ко мне немного больше доверия и симпатии после всего, что мы пережили вместе. Ведь у тебя нет никаких доказательств моих преступлений, которыми ты могла бы оправдать такую выходку, какую ты позволила себе сегодня. А! У меня нет доказательств, воскликнула она, повернувшись спиной к зеркалу, перед которым она печально и задумчиво причёсывала свои рыжевато-золотистые волосы. Её щёки пылали, глаза были красны. Анна напомнила ему вдруг прежнюю Эйлин. Во время их первой встречи, много лет назад, когда он увидел её в красном берете, девочкой 16 лет, взбегавшей по лестнице в дом её отца в Филадельфии. Она была изумительна тогда. Воспоминание это смягчило его настроение. Вы так думаете? "Вилгун!" крикнула она. Вы думаете, у меня нет доказательств? Вы думаете, что сыщики, следившие за вами в течение месяца, ничего не открыли? Змея. Теперь ухаживайте за мной, чтобы выведать, что я знаю о вас. Ну так я знаю достаточно и могу сказать вам что именно вы теперь не сможете больше дурачить меня вашими ритами и антуаннеттами вашими тайными квартирами и домами свиданий я знаю что вы такое вы животное и это после ваших заявлений о любви ко мне фу она снова повернулась к зеркалу заканчивая причёску а каупервуд смотрел на неё удивлённый И растроганный силой ее страсти, он не мог не любоваться этой драматической силой, этой звериной жизненностью. Действительно, во многих отношениях она была достойна его самого. Эйлин, сказал он мягко, надеясь постепенно успокоить ее, прошу у тебя не будь жестокой. Разве ты не понимаешь, что иногда делает с людьми жизнь? Разве у тебя нет сочувствия ко мне? Я думал, что ты великодушнее, добрее, я не так плох. Он посмотрел на неё нежно, надеясь растрогать, напомнив ей о её любви к нему. Сочувствие? Сочувствие? Она резко повернулась к нему. Много вы знаете о сочувствии. Вероятно, я не проявляла к вам никакого участия, когда вы сидели в тюрьме в Филадельфии, не правда ли? Много же добра принесло мне это сочувствие. Вы переехали сюда, чтобы устраивать романы с распутными женщинами, со стенографистками и жёнами музыкантов. Это вы проявили ко мне очень много сочувствия и любви, не так ли? С той женщины, например, которая лежит там, вот прекрасное доказательство вашей любви. Она подняла руки, чтобы надеть шляпу. Она решила уехать сейчас же, ничего не брать с собой, а затем прислать Фадетту за вещами. Эйлин, сказал он, поняв ее намерение, я думаю, что ты обезумела. Нет никаких причин делать то, что ты собираешься сделать. Ты уже и так своими криками, своим нападением вызвала скандал, наверное, всё уже известно соседям, а теперь ещё бежишь из дома. Это ужасно. Я не хочу, чтобы ты это делала. Ты любишь меня. Я знаю это, и ты тоже знаешь. Я убеждён, что ты не веришь сама всему, что ты говоришь. Ты не можешь верить этому. В глубине души ты не веришь, что я разлюбил тебя. Любовь с негодованием воскликнула Эйлен. Да разве вы знаете, что такое любовь? Кого и когда вы любили, животное? Мне хорошо известно, как вы любите. Я думала когда-то, что вы любите меня. О, я вижу теперь, как вы любили меня. любили так же как 52 других женщин как вы любите эту лугунию ритусольберг эту мерзкую кошку или как эту вашу стенографистку выскочку антуанетту новак о вы не знаете что значит слово любовь и голос её оборвался рыданием и глаза наполнились слезами каупервуд подошёл ближе, надеясь, что это новое настроение Эйлин поможет ему смягчить её горе. Он был искренне опечален. "Эйлин, умоляюще сказал он, прошу тебя, не будь беспощадна, не будь жестокой. Я не так уж плох. Будь благоразумна, поговорим спокойно". Он протянул к ней руку. Но Элина отскочила от него. "Не смейте прикасаться ко мне, животное", гневно крикнула она. "Я не хочу ваших прикосновений. Я не хочу жить с вами и с вашими любовницами. Я не останусь в одном доме с вашей любовницей Иритой. Отправляйтесь на вашу квартиру в северной части, если хотите. Мне безразлично. Вы, разумеется, уже были у неё в соседней комнате и утешали её, зверюга". Жалею, что я не убила её. О, боже! В бешенстве она никак не могла застегнуть жакет. Каопервуд был ошеломлён. Он никогда не видел такого взрыва страсти и гнева. Он не думал, что Эйлин была способна на это, и не мог в глубине души не восхищаться ею. Но вместе с тем он сам испытывал сложные чувства грубость её нападения на Риту её беспорядочные обвинения ругательства всё это лишило его равновесия и он не сдержавшись сказал несчастную фразу я бы на твоём месте не был так суров к любовницам как мне кажется твой собственный опыт он замолчал мгновенно поняв, что совершил серьёзную ошибку. Этот намёк на её прошлое был жесток и груб. Она выпрямилась и посмотрела на него мрачными глазами, в которых мелькнуло отчаяние. Так вот, как вы говорите со мной, воскликнула она. Я знала это. Знала, знала, что это случится. Анна повернулась к высокому комоду, уставленному серебром футлярами с драгоценностями, щётками и гребёнками, и, облокатившись на него, упала головой на руки и взрыдала. Это была последняя капля. Он бросил ей теперь в лицо напоминание о её юной любви, не признававшей никаких преград как оскорбление. О О, рыдала она в страшном припадке отчаяния. Каупервуд быстро подошёл к ней. Он сам был встревожен, опечален. Я совсем не то хотел сказать. Эйлин, пытался он объяснить: "Я сказал не в том смысле, который ты придала моим словам. Ты заставила меня сказать это, но я не упрекал тебя. Ты была моей любовницей, но я люблю тебя за это не меньше, а больше. Ты хорошо это знаешь. Я хочу, чтобы ты поверила этому. Это истинная правда. Вопрос этот никогда не был для меня важным. Он смотрел на нее растерянно и смущенно. Она отскочила в сторону, чтобы он не дотронулся до нее. Когда она увидела, что он сделал несколько шагов по направлению к ней, ее снова охватил приступ гнева. Вот как ты говоришь со мной, воскликнула она. И это после всего, что я сделала для тебя, после того, как я ждала тебя и оплакивала почти два года, когда ты был в тюрьме, любовница! Вот моя награда за всё. Ох. Вдруг взгляд её упал на шкатулку с её драгоценностями. Это напомнило ей, что тут лежали подарки Каупервуда, полученные от него в Филадельфии, Париже, Риме, здесь в Чикаго. Она порывисто откинула крышку шкатулки, И начала горстями бросать в него все эти драгоценности. На пол полетели колье из нефрита, браслеты, жемчужные колье с искусно подобранными жемчужинами одного размера и одного цвета, которые сверкнуло мягким блеском при вечернем освещении, целые горст колец и брошек с бриллиантами, рубинами, опалами, аметистами, изумрудное ожерелье и бриллиантовая диадема. Она с бешенством бросала все эти укра и ему под ноги, в лицо, в голову. Держи вот это, и это, и это. Я ничего не хочу от тебя, ничего, что принадлежит тебе к счастью. У меня достаточно моих собственных денег, чтобы прожить без тебя. Я ненавижу тебя, презираю, не хочу больше видеть тебя. О, она хотела сказать ещё что-нибудь. жестокое, оскорбительное, но не находя больше слов, выскочила и побежала вниз по лестнице в вестибюль. Несколько мгновений Кауперу стоял неподвижно, ошеломлённый, а затем бросился за ней. Эйлин, кричал он: "Эйлин, вернись, не уходи, Эйлин!" Но она бежала ещё быстрее. Выходная дверь открылась и захлопнулась. Элен бежала по тёмной улице с бьющимся сердцем, ничего не видя. Слёзы застилали ей глаза. Таков был конец её юной мечты, начало которой было так прекрасно. Она была только одной из его любовниц. Он осмелился бросить ей в лицо её прошлое как защиту для других. Выслушать от него, что она не лучше других. что она только одна из его любовниц. Это была последняя капля. Она бежала куда-то, дрожа и рыдая, давая себе клятву никогда больше не видеть Каупервуда. Но Каупервуд уже бежал за ней, решив, несмотря на всё своё презрение ко всяким обязательствам и к долгу, что так это не должно окончиться. Она любила его, думал он. На алтарь своей любви она принесла в жертву много, и было бы несправедливо дать ей уйти. Он настиг её в конце концов под мрачными ноябрьскими деревьями. Эйлин, сказал он, останавливая её и обнимая её, Эйлин, дорогая, то, что ты задумала, чистейшей безумие. Ты не в своём уме. Не уходи, не оставляй меня. Я люблю тебя. Разве ты не знаешь? Неужели ты не видишь этого? Зачем же убегать от меня? Зачем плакать? Я люблю тебя, ты знаешь это и всегда буду любить. Вернись, Эйлин, поцелуй меня. Я буду теперь другим. Уверяю тебя, я буду лучше. Дай мне возможность доказать тебе это. Подожди и увидишь. Ну что же? Ты не хочешь вернуться? Ведь ты моя девочка, моя Эйлин, вернись, прошу тебя. Она вырывалась, но он не выпуская её, ласкал её руки, шею, лицо. "Эйлин", молил он. Она так боролась и вырывалась, что он вынужден был заключить её в объятия и прижать к себе. Она зарыдала одновременно и от горя, и от счастья, но уже другого, не такого, как было прежде. Нет, я не хочу, протестовала она. Ты меня не любишь больше, пусти меня. Но он не выпускал её, и в конце концов, положив голову ему на плечо, как она всегда делала, она сказала: "Не принуждай меня вернуться сегодня. Я не хочу. Не могу. Я проведу ночь в городе. Может быть, я вернусь позднее". "Ну тогда и я отправлюсь с тобой", сказал он ласково. Это не совсем благоразумно. Мне нужно сделать очень многое, чтобы положить конец скандалу, но я поеду с тобой. И вместе они сели в возвышающий экипаж.